За СК. А утром мы все снова сошлись в столовой. Я, бабушка Петра, Натька Коркина, будущий горный царь Сеня, Сапа Фуэрса, Баку, Вуивер, хозяин гостиницы Вивианит и охранник каменных ворот Камневет. Мы позавтракали вкусной кашей, сыром и только что выпеченным хлебом. К чаю подали варенье из лепестков роз. Сеня, будущий горный царь, сказал, что это самое любимое его варенье. Была бы его воля, он бы все розы замка переварил, но мама не разрешает. Бабушка после чая объявила. Что же никто не спрашивает про счастливый камень? Разве ни у кого нет желаний, просьб, заветных мечтаний? Оказалось, все хотят иметь свой счастливый камень. Посыпались предположения. Может, это алмаз? А может, вивианит или александрит? А вдруг кальцинит? горный хрусталь, янтарь, жемчуг? Из записей Петры Петровны. Ученые утверждают, что при нормальных условиях срок жизни алмазов ничем не ограничен. Они могут существовать столько же, сколько и сама Вселенная. Помещенный в вакуум алмаз начинает очень медленно превращаться в графит. Из всех известных нам минералов именно алмаз является самым твердым. Первые алмазы люди начали добывать 3000 лет назад, на территории современной Индии. Алмаз – ближайший родственник угля, и алмаз и уголь состоят из углерода. Но для того, чтобы они сформировались в недрах Земли, требуется длительное воздействие чудовищного давления и высоких температур. На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. Ограненный алмаз обычно называют бриллиантом. Вес самого крупного прозрачного алмаза в мире, известного под названием Звезда Африки, составляет 530 карат. В созвездии Центавра на расстоянии около 50 световых лет от Солнца есть потухшая звезда. Ученые считают, что она представляет собой один гигантский алмаз. Из записей Петра Петровны. Жемчуг – единственный драгоценный камень, который извлекают из живых животных. Все жемчужные устрицы рождаются мужского пола и превращаются в самок примерно в три года. Все моллюски способны создавать жемчуг. Морской жемчуг собирают из устриц, а пресноводный – из мидий. Жемчуг издревле считали драгоценностью. Об этом свидетельствует артефакт из Месопотамии, датируемый примерно 2300 годом до нашей эры. Каждая жемчужина уникальна и имеет свои недостатки. Вы не найдете двух одинаковых жемчужин. Рост жемчуга может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. На его развитие влияет состояние воды, размер и тип моллюска. На формирование жемчужины среднего размера уходит приблизительно 5 лет. 95 жемчуга на сегодняшний день выращиваются на жемчужных фермах. При сборе жемчуга моллюска остается жить и производит больше жемчуга. В него повторно имплантируют мелкие шарики, которые потом превращаются в жемчуг. Цвет жемчужины зависит от внутренних элементов оболочки моллюска и может варьироваться от белого и слоновой кости до розового, черного, фиолетового и даже золотого. И только одна из 13500 жемчужин Получается розового цвета. Всего лишь 5% всего жемчуга выращивается в соленой воде. Обычно океанические устрицы выращивают только по одной жемчужине. Пресноводный жемчуг составляет приблизительно 95% от общего мирового производства жемчуга. Одна медия может производить от 30 до 50 жемчужин одновременно. Одной из самых известных жемчужин в мире является ла -Перегрена. В переводе с испанского это слово означает «поломница». Жемчужина Ла Перегрина – 500 лет. Она имеет грушевидную форму и достигает размеров большого голубиного яйца. Ее владельцами были король Испании Филипп II, Мария Тюдор, Наполеон Бонапарт и Элизабет Тейлор. Из записей Петра Петровны. Янтарь – это самоцвет, но не драгоценный камень. Он образовался из окаменелой смолы деревьев, которые росли на Земле 38-120 миллионов лет назад. Самые большие в мире хранилища янтаря находятся в Балтийском регионе. Самый большой в мире янтарь находится в Музее янтаря в Копенгагене. Когда его нашли, вес янтаря составлял около 80 килограммов. Существует более 300 цветов, в которые окрашивается янтарь. Цвет янтаря не всегда желтый, красный или оранжевый. Он может быть белым, зеленым и голубым. Янтарь голубого цвета находят лишь в трех странах на нашей планете – Мексике, Никарагуа и Доминиканской республике. Голубой янтарь светится, украшения из него уникальны. Слово «электричество» происходит от греческого слова, означающего «янтарь». Более 2500 лет назад греческий философ Фалес Милецкий обнаружил, что если потереть янтарную полочку о шерсть, она заряжается статическим электричеством, создавая искры, и притягивает перья и волосы на голове. Внутри янтарных осколков можно заметить насекомых. Так как янтарная смола имеет свойство мумифицировать, все жертвы, сохранившиеся в смоле миллионы лет назад, сохранились в своем первозданном виде. Также внутри янтаря можно обнаружить лягушек, ящериц, перья птиц, змеиную кожу, кости млекопитающих, а также множество растений. Все животные и растения, застрявшие в янтаре, Называются инклюзами. Самый интересный янтарь на Земле, тот, в котором сохранилась перо таропода хищного динозавра. Чтобы отличить настоящий янтарь от подделки, нужно погрузить предмет в соленую воду. Натуральный янтарь, погруженный в стакан с водой и двумя-тремя столовыми ложками соли, всплывет, а подделка уйдет на дно. Стоп, приказала бабушка. Петрунчик. Помнишь, я тебе сказала, что знаю, где находится СК. Помню? — подтвердил я. — Тогда все садимся на Вуивра и айда за счастливым камнем. Наша компания уселась на теплую шею короля змей. Вуивр окинул нас взглядом своих желтых глаз и прорычал. — Держитесь! Поехали! Со свистом поднялся он в небо. Но странно, мне не было страшно. Впереди сидела бабушка, за которую я держался. Она была очень надежна и во весь голос пела геологическую песню про лыжи, печку, И солнышко лесное. Вау!